Глава четвертая Бензил отшатнулся, затем импульсивно бросился к жервазу. Лицо его побагровело, глаза пылали яростным огнем. — Ты? Ты ее любишь? Как? Всего за какой-то час ты? Ты столько раз мне хвастался, что у тебя нет сердца. что в женщинах ты видишь лишь модели для своих полотен, а теперь говоришь, что любишь женщину, которую до сегодняшнего вечера никогда не видел? — Хватит! — вдруг поморочнев прервал его жервас. — В этом я не уверен. Нет, я точно ее видел, пусть и не могу припомнить, где, но огонь, взволновавший мою кровь, определенно разожжен какой-то старой ныне ожившей страстью. И глаза этой женщины, которая свела с ума нас обоих, о, друг мой, ни святости, ни излучают, вовсе нет. Будем оба честны. В облике мадам для принцесс есть нечто злое, и оно взывает козлу в нас самих. Если это зло подчинит нас и увлечет за собой, тем хуже для нас. Тебя мне жаль более, чем себя. Ты хороший парень в сущности. В тебе есть то, что мир нынче учится презирать. Искреннее чувство. Я не таков. Как я и говорил, у меня нет сердца. Но страсти есть. Поистине тигриные страсти, я не намерен оставлять их неудовлетворенными. Суть моей жизни в том, чтобы исполнять все свои желания. — И это желание ты тоже намерен исполнить? — Даже не сомневайся, если удастся. — Тогда ты был мне другом, больше ты мне не друг! — яростно вскричал Дензил. — Боже мой! Как ты не понимаешь, моя кровь так же горяча, как твоя! И ни одной улыбки, ни одного взгляда к негенезиской я тебе не уступлю. Нет! Скорее убью тебя! Жервас ответила ему спокойным голосом. — Да неужели, бедный мальчик, ты совсем еще мальчишка, Дензил? — Кстати, сколько тебе лет? — Ах, да, припоминаю, двадцать два, всего двадцать два, а мне уже тридцать восемь. Если измерять жизнь одним лишь прожитым временем, твоя для тебя ценнее, чем моя для меня. Так что, если хочешь, можешь убить меня, пожалуй, хоть сейчас. Вот у меня и кинжал на поясе, кажется, острый. Пользуйся на здоровье, только ради всего святого. Не болтай, а действуй. Ты можешь меня убить, разумеется, но запомни, Дензил, никак и ничем ты не заставишь меня разлюбить женщину, в которую влюблены мы оба. И вот что я думаю. Вместо того, чтобы рычать друг на друга под луной, словно два сценических злодея былых времен, давай поступим, как разумные люди, предоставим выбор даме. Что скажешь? Ты знаком с ней уже много дней, я всего два часа, у тебя есть фора, и жаловаться тебе не на что. С этими словами Жервас отстегнул с пояса бедуинский кинжал и, держа его за лезвие, шутливо протянул Дензилу. — Один удар, дорогой мой храбрец, — продолжал он, — и ты навеки погасишь лихорадку в моих жилах, лихорадку по имени Изиска. Но если не нанесешь убийственный удар... Она будет разгораться, пока не достигнет величайшей силы. И тогда, и тогда, — словно эхо повторил Дензил, — тогда, одному Богу известно, что тогда. Дензил жестом отвращения оттолкнул предложенный кинжал. — Можешь шутить, если охота, — заявил он. — Ты вечно шутишь. Но ты не знаешь, не можешь вообразить, что за ужасные мысли меня одолевают. Мысли, значения которых я страшусь раскрыть даже самому себе. Есть доля истины в твоих легкомысленных словах. Я знаю, инстинктивно чувствую, что очарование женщины, которую люблю, — недоброе очарование, что в нем есть что-то злое. И что с того? Разве нельзя влюбиться в порочную женщину? — Только в такую и можно, — решительно ответил Жервас. — Жервас, что за муки я терплю с тех пор, как впервые увидел ее лицо? — вскричал несчастный юноша. Самообладание его дало трещину. — Ты не представляешь, во что превратилась моя жизнь. Ее глаза сводят меня с ума. Легчайшее прикосновение ее руки, кажется, незримо увлекает меня к погибели, — закончил Жервас, — обычный финал путешествия, в который нас, мужчин, завлекает хорошенькие женщины. — И теперь, — продолжал Дензил, едва ли его слыша, — когда я и так в отчаянии еще ты добавляешь мне страданий. — Что за злая судьба привела меня в Каир? Теперь у меня с ней нет шансов. Разумеется, ты выйдешь победителем, и ты еще удивляешься, что я готов тебя убить. — Ой, я ничему не удивляюсь, — преспокойно отвечал Жервас. — Разве только, пожалуй, самому себе. И с величайшим чувством повторяю твои слова, что... Что за злая судьба привела меня в Каир, не ведаю. Но теперь у меня есть причина здесь остаться. Дорогой мой Мюррей, давай не будем ссориться, пустая трата времени. Я ведь не сержусь на тебя за то, что ты влюблен в красавицу Зиска. А вот ты постарайся на меня не сердиться. Пусть сама красавица выберет достойнейшего. Моё мнение, никого из нас она не любит, и даже больше никогда и не полюбит никого, кроме собственной блестящей особы. Очарование её необоримо, стоит ли удивляться, что и сама она пала жертвой собственных чар. Кстати, Дензил, позвольте мне спросить, в этом... — Ты своей взбалмошной страсти, а страсть у тебя именно взбалмошная, как и у меня. Если Зиска выберет тебя, ты намерен сделать ее своей женой? «Разумеется — Разумеется, — отвечал Мюррей с некоторым высокомерием. В лице Жерваза на миг промелькнула легкая насмешка. — Очень, очень благородно с твоей стороны. — заметил он. — Что ж, дорогой мой, у тебя будет такой шанс. Ибо, что касается меня, ни за какие блага мира я не сделаю княгиню мадам Жервас. Она не создана для радостей домашнего очага, и, прости уж, никак не могу вообразить ее в роли довольной хозяйки огромного... и древнего шотландского замка в Росшире. — А почему бы и нет? — С художественной точки зрения это вещи несовместные, — лениво пояснил Жервас. — Впрочем, мечтай на здоровье. Не стану тебе мешать. — Ты не станешь мне мешать? — Не стану. Даю слово. Но... Жирваз взглянул своему молодому другу прямо в глаза. — Помни, если проиграешь, если мадам отвергнет тебя, если не захочет становиться шотландской хозяйкой и каждый день слушать за обедом волынки, не жди, что я останусь безразличен к собственным желаниям. Госпожой Жервас она не станет, о, нет. Ей не придется присматривать за горшками на огне, нет. Она сыграет роль, для которой оделась сегодня вечером. Станет новой чаровницей для нового Аракса, хотя дикие времена Египта давно позади. По телу его вдруг пробежала дрожь, и он плотнее запахнул белоснежные складки своего живописного одеяния. — Из пустыни дует холодный ветер, — заметил он. — Злое дыхание песков, на вкус оно, как прах мумий, вздываемый ветром из потаенных уголков царских гробниц. — Пойдем внутрь. Мюррей поднял на него измученный полный отчаяния взгляд. «Что же нам делать?» — спросил он. «Я не могу найти ответ. И, судя по тому, что ты говоришь, не знаешь ответа и ты, дорогой мой друг или враг, это уж как сам решишь. За себя я могу ответить точно, по крайней мере, в одном пункте. Как я и говорил, я не стану предлагать книге княгине руку и сердце, а ты, напротив, именно этого и хочешь». удачи ни словом ни взглядом я не помешаю госпоже княгине принять то почетное положение которое ты намерен ей предложить а пока не произнесено решающее слово пока красавица не выбрал одного из нас давай не будем цепляться друг к другу в глотке словно волки спорящие о ягненке хотя бы притворимся что Владеем собой, пусть на деле это и не так. Помолчав, он легко положил руку молодому человеку на плечо. Договорились. Дензил молча покорно кивнул. — Вот и хорошо. Ты мне нравишься, Дензил. В сущности, ты отличный малый, верно, горячий и чуточку мелодраматичный в любви и ненависти. Пожалуй, мог бы быть не шотландцем, а провансальцем. До того, как познакомился с тобой, я довольно смутно представлял себе шотландцев, и мне казалось, что они должны быть забавными, не знаю почему. Для меня шотландцы ассоциировались с волынками, короткими юбками и виски. Я понятия не имел о том шотландском типе, что так ярко воплощен в тебе, типе скорее южным, чем северным. Темные волосы, прекрасные темные глаза, крепкое сложение и сильные страсти. А сегодня ты настолько не похож на известный кафе-шантанный тип вечно пляшущего шотландца, что поистине мог бы быть флорентийцем не только по костюму, который так тебе идет. Да, ты мне нравишься, а еще больше нравится мне твоя сестра. Вот почему я не хочу с тобой ссориться. За все блага мира не согласился бы я огорчить мадемуазель Хелен. Мюррей бросил на него быстрый косой взгляд, в котором чувствовалось раздражение. — Странный ты человек-жервас! — Два лет-то назад, помнится, ты был почти влюблён в Холен? Жерваз вздохнул верно. — Почти и только. Что за неловкое слово «почти»? Много раз я бывал почти влюблён, но никогда ещё взгляд женщины не овладевал мною и не уводил за собой вниз, вниз в безумный водоворот, где сладость смешивается с ядом. Никогда еще душу мою не опутывали кольца женских волос, Благоуханных, черных, как ночь, Среди которых сверкает усыпанные изумрудами змей. Никогда любовь для меня не мешалась с ужасом, Словно крепкий напиток, что кипит в крови, бьет в голову, И все время, пространство, вечность — Сливается в неразличимой круговерти Все, кроме самой любви Никогда, никогда, Дензил, Никогда не испытывал я ничего подобного До сегодняшней ночи Как могло такое случиться со мной Среди танцев и дурачеств? Это она всему виной Она, княгиня Зиска Дорогой мой Дензил — Почему такой трагический вид? Что тебя гложет? — Что меня гложет, Боже правый? Ты еще спрашиваешь. И Мюррей сделал резкий жест, в котором нетерпение смешалось с отчаянием. — Если ты любишь ее так дико, так необузданно, иначе я не умею, — отвечал Жервас, — любовь должна быть дикой, И необузданной только это в силах спасти ее от банальности она должна быть как летняя гроза клубятся тяжелые тучи мыслей сверкает молния желание, затем гром потоки дождя и финал. Привычно ласковое солнце улыбается с небес привычно ласковому миру скучной, но всепоглощающей рутины и безопасных условностей, заставляя поверить, что недавно отгремевшей грозы не было вовсе. — Утешься, Дензил, и доверься мне! У тебя будет время сделать свое благородное предложение, и лучше бы госпоже-княгине его принять, ибо твоя любовь не угаснет, в отличие от моей. Он говорил со странной горячностью и раздражениями, глаза его потемнели, словно от какой-то внезапной тяжелой думы. Дензил, сбитый с толку его словами и тоном, смотрел на него с беспощадным негодованием. — Так ты сам признаешь себя жестоким и беспринципным? — спросил он наконец. Жервас улыбнулся и нетерпеливо дернул плечом. — А я таков? Не знаю, как-то об этом не думал. По-твоему, непостоянство с женщинами и жестокости и отсутствие принципов? Если так, бремя этого обвинения должны разделить со мной все мужчины, ибо мужчины по природе своей варвары, которые смотрят на женщин, как на игрушки или на рабынь, и цивилизация еще не смыла с нас следы этого варварства, по крайней мере, не с меня. я чистый дикарь но любовь женщины смотрю как на свое природное право завоевав любовь наслаждаюсь ею сколько захочу не более и никакие силы неба и земли не привяжут меня к женщине которая успела мне наскучить если таков твой характер напряженно проговорил мюрей Лучше бы княгине Зиска узнать об этом заранее. — Верно! — и Жервас расхохотался. — Так расскажи ей, Мунами, расскажи, что Арман Жервас — беспринципный негодяй, не стоящий одного взгляда ее ослепительных глаз. Скажи, и лишь заставишь ее меня обожать. дорогой мой Неужто тебе неизвестно, что есть нечто магическое в том притяжении, которое мы именуем любовью? Это предопределение. Если есть в одной душе то, что дает ей встретиться и слиться с другой, ничто на свете не в силах это остановить. Так что поверь мне безразлично что ты наговоришь обо мне мадам ля принцесс или кому-нибудь другому не за внешность не за характер полюбит она меня если полюбит ее привлечет нечто неописуемое непреодолимое но непобедимое в нас обоих то чего на всей земле никто Кому объяснить не дано. А теперь, Дензил, мне пора. Меня ждет вальс с нашей прекрасной дамой. Милый мой, да не смотри так уныло, взбодрись! По своей воле я не стану с тобой ссориться Ни язык за княгини, ни по какой иной причине. Я ведь не хочу тебя убивать, И убежден, что схватка между нами — кончится твоей, а не моей смертью. Глаза его сверкнули из-под сурово нахмуренных бровей, И во всем облике проступила вдруг такая властность, Что на миг почудилось, Этому человеку никто и ничто не в силах противостоять. Раздираемый чувствами молодой Дензил Мюррей Молчал, лишь тяжело дышал, и весь вид его говорил о немом сопротивлении. Жерваз, заметив это, усмехнулся, затем повернулся к нему спиной и обычным своим легким бесшумным шагом двинулся прочь.